А если что-нибудь такое, что и рассказать невозможно при дамах, робко заметил молчавший юноша. Так вы это и не рассказываете, будто мало и без того скверных поступков, ответил Фердыщенко. Эх, вы, юноша! А я вот и не знаю, который из моих поступков самым дурным считать, ключила бойкая барыня. Дамы от обязанности рассказывать увольняются.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 «Волка боятся в лес не ходить», — с усмешкой заметила Настасья Филипповна. «Но позвольте, господин Фердыщенко, разве возможно устроить из этого пятижо?» Продолжал тревожить все более и более Тоцкий. «Уверяю вас, что такие вещи никогда не удаются. Вы же сами говорите, что это не удалось уже раз». «Как не удалось?» «Я рассказал же прошлый раз, как три целковых украл». «Так-таки взял и рассказал. Положим». Но ведь возможности не было, чтобы вы так рассказали, что стало похоже на правду, и вам поверили. А Гаврил Ардалионович совершенно справедливо заметил, что чуть-чуть послышится фальшь, и вся мысль игры пропадает. Правда, возможно, тут только случайно, при особого рода хвастливом настроении слишком дурного тона, здесь немыслимым и совершенно неприличным. Но какой же вы утонченнейший человек, Афанасий Иванович!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 Дамы жребиев не положили. — О, Боже, какое несчастье! — вскричал Фердыщенко. — А я-то думал, что первая очередь выйдет князю, а вторая — генералу. Но, слава Богу, по крайней мере, Иван Петрович после меня, и я буду вознагражден. Ну, господа, конечно, я обязан подать благородный пример. Но всего более жалею в настоящую минуту о том, что я так ничтожен и ничем не замечателен, Даже чин на мне самый прималенький.